Принципы формирования шейпинга. При формировании или шейпинге подкрепляется постепенное приближение к целевому или заданному поведению. Формирование требует от терапевта расчленения желаемого поведения на отдельные этапы и последовательного обучения пациента каждому этапу поведения. Формирование существенно необходимо при работе со всеми категориями пациентов, но с пограничными пациентами особенно – ввиду их истории беспомощности и пассивности. Попытки добиться адаптивного поведения таких пациентов без подкрепления небольших шагов навстречу целевому поведению не будут иметь успеха. Это все равно, что обещать альпинистам пышный банкет, если они смогут покорить вершину и не давать им еды, пока они совершают восхождение. Шейпинг относится к поведению, которого терапевт хочет добиться от пациента и который охотно подкрепляет. Неспособность окружения обучить пациента более адаптивному поведению можно объяснить, по крайней мере частично, неспособностью проводить формирование. Ожидание окружения в этом случае превышает возможности пациента. В результате прогресс пациента часто наказывается, потому что он недостаточен, вместо того, чтобы подкреплять его, поскольку он является улучшением по сравнению с прошлым поведением. Нереалистичные стандарты пациентов с ПРЛ, о которых я часто упоминаю, выступают еще одним результатом неиспользования принципов формирования. Полезно представить прогресс пациента в виде континуума, который начинается с точки в начале терапии и заканчивается конечной точкой, то есть целевым поведением. Подкрепление, наказание или игнорирование цели релевантного поведения будет зависеть от первого. Точки нахождения пациента на континууме в данный момент. Второе. Способности пациента продвинуться по континууму в направлении конечной точки. И третье. Требования ситуации. Если пациент продвинулся вперед, то есть наблюдается прогресс в его поведении, необходимо применить положительное подкрепление. Если нет, терапевту следует проигнорировать это или применить отрицательное подкрепление, если это возможно обучить пациента новому поведению. Во время каждого взаимодействия терапевт должен сравнивать поведение пациента с его нынешним статусом, включая слабые стороны пациента, которые проявляются в данной ситуации, с потенциальными возможностями пациента, а также с характером ситуации. Эти данные, в свою очередь, определяют последующую терапевтическую реакцию. Неудивительно, что данная категория пациентов представляет такие трудности для терапевта. Из-за сложности и масштабного характера проблем пациентов с ПРЛ, а также изменчивой природы их поведенческих дефицитов в зависимости от ситуации, терапевту при работе с пациентом приходится помнить и оперировать многочисленными континууми поведенческого прогресса. Запомнить и организовать такую массу информации трудно даже при самых благоприятных условиях. Эти трудности многократно возрастают, А гибкость использования накопленных данных снижается, когда пациенты подвергают терапевта сильному стрессу. ДПТ подходит к этой проблеме с двух сторон. Во-первых, четкое иерархическое распределение целей позволяет терапевту фрагментировать информацию, уделять внимание одним видам поведения и игнорировать другие. Терапевт не занимается всеми видами поведения пациента в равной мере. Он сопоставляет поведение пациента с иерархией целей, и уделяет внимание только тем видам поведения, которые имеют отношение к наиболее высокоприоритетной в данное время цели. Таким образом, задача терапевта значительно упрощается. Во-вторых, стратегии консультирования пациента, рассматриваемые в главе 13, призваны ограничить количество людей, которыми занимается терапевт. В отличие от большинства других терапевтических программ, в ДПТ терапевт занимается исключительно пациентом. Нет нужды организовывать и пытаться внедрить терапевтические планы других специалистов. Каждый терапевт должен беспокоиться лишь о своих реакциях на поведение пациента. Таким образом ДПТ облегчает задачу терапевту, сужая направленность терапии до приемлемого уровня сложности.